17 капсул, искорки среди звёзд. Гораздо удобнее переключить обзорные экраны на локационный режим и наблюдать за развернувшейся для боя эскадрильей в трёхмерной графике. Но пока хорошо и так. Слева повис серп Луны, справа серп Земли, а между ними плывут светящиеся пылинки. Одна заметно отстала и некий Выживатов ругается в эфире, на чём свет стоит. У него проблема с управлением двигательной установкой. Включается или самая малая тяга, или наоборот форсажный режим, и никакой золотой середины. Кончив израгать проклятие по адресу Жанны Дарк, Вожеватов клятвенно обещает вскоре догнать нас. А Надеро, поколебавшись, рекомендует ему перезапустить бортовой компьютер. Вожеватов с ядом в голосе благодарит уважаемого сенсея за ценный совет, но отказывается ему последовать мотивируя это тем, что после перезапуска обязательно вылезет ещё какая-нибудь гадость. Ну а так можно хотя бы продолжать полёт. Мы идём в строе фронта, без эшелонирования, если только не считать вторым эшелоном представшего выживатова 16 капсул. Единственное, хотя и сильное эскадрилье, укомплектованное эксменами. Если мы внезапно натолкнёмся на барьер, то сгорим в течение нескольких секунд.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 трогательно пытающегося оскалить зубы. Ну а ввось и эти гробы не окажутся лишними. А здесь лишнего быть и не может. Если нас начнут сжечь, корабли основной волны устелит путь перед собой тысячами ложных целей. При стремлении уничтожать всё подряд присущим чужакам, у космофлота есть реальный шанс на победу. Разумеется, при том условии, что атака чужаков не окажется чересчур массированной. Ещё час тому назад я был твёрдо убеждён, что никакой атаки не будет. А теперь у меня такой уверенности уже нет. Достаточно включить задний обзор и поглядеть на то, что творится позади нас. Не шуточки. Мощь. Идёт армада. Похоже на то, что после двух сражений Земля успела восполнить потери и, наплевав на экологию, обеспечила не менее десятка космических запусков в сутки. Да и что ещё оставалось делать? «Гаев, держи строй!» «И верно, я отвлёкся и несколько вырвался вперёд. Понемногу убираю тягу. Сейчас меня догонят. Догнали. Чуть-чуть прибавляю. Вот так. Теперь нормально. Хм. Дежавю. Точно так же мы развернулись во фронт при Ананке. Точно так же кто-то отстал, кто-то вывалился из-за технических проблем, а остальные держались в строй, хотя в глубине души каждому из нас отчаянно хотелось развернуться и дать полный газ». Мне теперь этого хочется сделать. И Мустафе хочется, и любому из нас. Но кому какое дело до того, что мы хотим? Важно то, что мы делаем. Ребята, не земляль за нами? Шутит кто-то. Да нет, не смешно. Хотя по существу и верно. Земной серп мало-помалу тончает и перемещается за корму. Зато шутник верно заметил одно из двух отличий данной операции от двух предшествовавших.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 если потом для меня состоится. Гюнт, уйди с дороги, займи своё место. Баскирвиль, это ты что ли? Сам займи своё, я на месте. Да вся рота не в ногу, а ты в ногу. Проверь локаторы прогони тест. Перебраниваются где-то на фланге. Мне не мешают ни их разговоры, ни их манёвры. Разгон окончен и наступает невесомость. Наша скорость относительно Земли немного меньше параболической. Сейчас мы идём к апогею по резкой эксцентрической орбите. Если ничего не предпринимать, мы вернёмся к Земле недели через три. Наверняка в виде синюшных трупов. Не хватит запасов воздуха. До вычисленного момента контакта с барьером остаётся 41 минута. На таймере скачут секунды и десятые доли секунд. А в конце концов, ну что я трепыхаюсь? Нет перед нами никакого барьера, только чернота и звёзды. И несколько десятков запущенных туда беспилотных аппаратов, которые не нашли ровным счётом ничего. Космическая армада готовится защищать Землю от пустоты. Ну и правильно, конечно. На месте главнокомандующей я бы тоже развернул все наличные силы. Доверяй, но проверяй, это аксиома. От чужаков проверяй сугубо. «Мустафа, это Тим», подаю я голос. «А где Шпонька? Он что, переквалифицировался в пилота, что ли?» «Я о его старте ничего и не слышал». «Тим, он здесь, со мной?» Мустафа явно удивлен.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 Мустафа вдруг начинает кричать. Помехи на чистоте! Повторяю, я тебя не слышу. Сильные помехи. Мустафа, плохо тебя слышу. Помехи. Вторию я, сообразив, чего он хочет. Плохо тебя слышу. Сигнал уходит. В наушниках и вправду раздаётся какой-то шум или ещё какой-то курлыканье, очень правдоподобно. Любопытно знать, Шпонйка сам смастерил генератор или умудряется извлекать такие помехи из обычной штатной аппаратуры. Но не зря его базовая специальность Техник корабельных систем связи. Тим. Тим. Мустафа издаёт смешок, едва слышимый сквозь шум. Помнишь о Нанке? Сколько винт-клозетов в нашем сортире было неисправно. Стой, не отвечай. Возведи это число в куб, вычти из него количество бородавок на носу у шпоньки, раздели пополам и переключись ниже, вот на столько же мегагерц. «Приказываю оставаться на чистоте!» Взвизгивая сквозь помехи раздражённый голос, и я его больше не слышу. Переключился. Если я ничего не забыл, то на момент прибытия Мустафы на Ананке в нашем сортире не действовала только одна клоака, вторая справа, а на носу у шпоньки не было никаких бородавок. Может, теперь появилась? Да нет, Мустафа должен был это учитывать. Один в кубе минус ноль будет один, пополам 1 2 500 килогерц. Проще не придумаешь, но пусть нас поищут по диапазону. Безухов отнюдь не глуп. Сообразил указать именно те числительные, на которые ни одна женщина не обратит ни малейшего внимания. но ну какое ей, скажите, дело доноса шпоньки? А до эксменского сортира на дальней базе? Нашу частоту можно найти простым перебором. Но искать нас будут прежде всего на разницах частот, кратных мегагерцу, а не на его половине. Самые простые хитрости – Они же и самые действенные. Теперь мы можем поговорить спокойно какое-то время. Хитрец Мустафа сразу переходит с интерлинга на русский. Если нас и отследят, то ещё не факт, что сразу разберут, о чём мы беседуем. Я ощущаю мимолетное сожаление о том, что мы с Мустафой не принадлежим к какому-нибудь забытому первоматерью национальному реликту, чей язык в лучшем случае известен двум-трем академикам от лингвистики. Русский всё-таки достаточно распространён. «Тим, тебя что, выпустили в полет без техника?» «Совершенно верно. А зачем он мне сдался?» Голос Мустафы очень серьезен. «Тим, мне это не нравится. Ты уже летал на Жанне?» «Когда бы я успел?» – фыркаю я в ответ. «Первый полет!» «Тем хуже. Тим, понимаешь, Жанна – это гроб. Катафалк. В эти капсулы сажают только эксменов. Пилотессы их боятся до визга. Были даже случаи неповиновения. Тим, это металлолом».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 Спасибо за информацию, Мустафа. Так ты думаешь, что... Тим, шанс у тебя есть. Будь очень осторожен. Управляй нежно. Жанна ковбоев не любит. Ничего не дергай, не форсируй и ради бога не включай ничего лишнего. Бодрые дела явно стараясь не позволить мне впасть в панику, Мустафа рассказывает о том, чего я не должен делать ни при каких обстоятельствах. Если хочу сохранить телесную целостность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 Во-вторых, надо очень плавно менять режим работы двигателей. В противном случае возможен не только аварийный останов, но и колоссальный взрыв, как финальный аккорд работы в разнос. Был уже не один такой случай. В-третьих, нельзя полностью доверять автоматике снижения и посадки, надо быть готовым мгновенно перейти на ручное управление. А для этого надо предпринять такие-то и всякие-то действия, не забывая при этом о том-то и о сём-то. Ну и молиться, конечно, чтобы ручное управление тоже не отказало. Что совсем не исключено. В четвёртых, в пятых, в десятых. Да кончится ли когда-нибудь эта дефектная ведомость? Сравнительно надёжна только связь да ещё радары. Более-менее приемлема автоматика пуска ракет. Ну, хотя всё-таки был случай, когда ракета не вышла из захватов и закрутила капсулу волчком. Чудо, что всё тогда обошлось. Остальное, если верить Мустафе, собрано на живую нитку ради того, чтобы отрапортовать о выполнении оборонного задания. А на остальное плевать. Редкостно сырое изделие. Макет, по сути дела. Хотя, по словам Мустафы, задумана была Жанна хорошо, вроде той каши, которую маслом не испортишь. И боевая мощь, и защита, и энерговооружённость у неё значительно лучше, чем у старых капсул типа «Валькирия». На этапе перевооружения её можно было бы использовать в боях, как капсулу-лидер, которая возглавляет атаку на цель, или как командирскую, или даже как спасательную, поскольку она теоретически может сесть на земную поверхность и даже не обгорит в атмосфере. Но всё это, конечно, в том случае, если бы тот, кто в ней сидит, не дрожал от страха в отсутствии видимого противника. Зато я к смену пилоту как бы и не положено дрожать. Он при всех своих примитивных инстинктах вознесён необычайно высоко и допущен до настоящего дела. Цена за это известна. Рискуй там, где не согласится рисковать полноценный человек. И всё по-честному. Разве кто-нибудь жалуется? Мы все добровольцы, прошедшие отбор. А могли бы остаться просто грязными животными. Спасибо при Присцилле за дальновидный хозяйский подход. Мустафа заканчивает торопливой скороговоркой и начинает тяжело дышать. А я глубоко задумываюсь над вопросом. Был ли мне в капсулу подсунут сюрприз? Или Иоланта рассчитала, что в отсутствии техника, да на незнакомой капсуле, мои шансы вернуться на базу и без нулю? А глупец я вот что. Сидел в заперти и думал, что меня прямо в камере и шлёпнут. А теперь ясно как день. Я должен погибнуть от нелепой случайности, в которой никто практически не виновен. Мало того, что Иоланта -то не собирается выполнять своё обещание, я ей вообще больше не нужен. Пристрелить меня, однако, нельзя. Слишком популярен. Разговоры пойдут, возможен даже бунт эксменов, заранее, конечно, обречённый на неудачу, но всё равно нежелательный. Присцелла этого не допустит, да ведь и Иоланта должна помнить, что бунт на Ананке в качестве итога вызвал не только эксменские трупы. А всё-таки интересно, если бы я сам не напросился принять участие в поиске целей, мне бы предложили ещё послужить или нет? Три против одного, что всё-таки предложили бы. Я просто облегчил им задачу по собственному устранению. Наверняка на всякий пожарный случай даже существует подстраховка. Документальная запись того, как я чуть ли не умолял главнокомандующую выпустить меня в полёт. Для отказа нет серьёзных причин. Ну что ей в самом деле на короткой цепи меня держать, что ли, в самое горячее время? В сейфе хранить? К себе привязать, наконец? Шанс выжить у меня есть, тут без ухов прав. Но он только того не знает, насколько мал этот мой шанс. Но сейчас поймёт. Мустафа. Мне хватит топлива, чтобы совершить посадку на землю? Что? Да что слышал. Я напросился в этот полёт только за тем, чтобы смыться. У меня другой возможности не было. А операция? Какая твоя первоматерь операция, кричу я. Чужаков больше нет. Они ушли. Они открыли в барьере форточку и пропустят сквозь неё землю. Им дела больше нет до человечества. Да, ну... Но... Слушай, нам говорили, что вероятность до сих пор 50 на 50. А вам не говорили, что вы недостойно называться людьми? Понял, отвечает Мустафа после секундной паузы. Слушай, а при взлёте у тебя заправка полная была или нет? Я не знаю, я даже не знаю, как проверить сейчас. Я знаю, но объяснять долго. Ну, допустим, полная. Сколько у тебя внешних баков? Четыре? Значит, комплект. Жди, я сейчас посчитаю. Я жду. Всё последнее время я только тем и занимаюсь, что жду. Даже сейчас. Наконец, снова прорывается голос Мустафы. «Мне очень жаль, Тим». «Но нет. Я считал по себе, а ты потратил примерно столько же горючки, сколько и я. Если идти к Земле по наивыгоднейшей траектории, даже если по максимуму ты используешь торможение воздуха, чтобы только не сгореть, если садиться на экваторе, там, где ускорение силы тяжести всё же чуть-чуть меньше, то...» Тим, понимаешь, у тебя сейчас примерно 89% от полной заправки, а тебе нужно 97%. С высоты в 20-25 километров ты просто будешь падать камнем. Нет, я не буду. Даже если я пойду по наивыгоднейшей с точки зрения экономии топлива траектории, меня попросту сожгут, даже не позволив приблизиться к атмосфере. Позади идёт армада, тот ещё заградотряд. Сглатываю комуго в горле. Спасибо, Мустафа. «Понимаешь, Тим, отстреленная рубка капсулы в принципе может опуститься на парашюте, но в наших жанных парашютов нет, их сняли». Ну, вообще-то он мог бы этого и не говорить, это мы слышали. Сторону мудро. Зачем же давать пилоту иллюзию того, что дезертировав, он может спастись на земле? Единственный его шанс на спасение – свирепо драться, атаковать противника там, где его увидел, и ни в коем случае не вываливаться из боя. В сущности, это шанс гладиатора. Можно подумать, что я напрашивался в полёт, чтобы продолжать играть в эти игры. Но что я сейчас могу поделать? Тим, слушай, а ты уверен, что чужаки не нападут? Снова пробивается ко мне голос Мустафы Безухова, на сей раз очень неуверенный. Ты не ругайся, просто скажи ещё раз. Да. Сколько на твоём таймере осталось времени до встречи с барьером? На моём девять минут с секундами. Кто-нибудь докладывал, что цель видит? Уже пора бы. За что я сразу полюбил конструкторов Жанны Дарк, так это за мощный радиолокатор дальнего действия. Пусть Жанна рухлит и катафалк, но зато с хорошим обзором. Понял. Тим, возвращайся на прежнюю частоту Доложишь о неисправности в топливной системе. Этот канал ты тоже оставляй, но не пользуйся им до тех пор, пока я тебя сам не вызову, ладно?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 На прежней частоте сквозь шорх и курлыканье помех, Анадера отдаёт команды приготовиться к возможному огневому контакту, не зевать, не плашать, ну и так далее. Помехи мало помалу исчезают, не иначе шпонька осторожно подкручивает какой-нибудь верниер. Жаль, что я не могу сейчас видеть его хитрую и, несомненно, очень довольную собой физиономию. На меня орут в два горла. Но Анадера вскоре затыкается, то ли опасаясь окрика, вредного для авторитета КМСКО, то ли попросту не желая подгавкивать начальству. В ответ я напряжённым голосом докладываю о неисправности в системе топливоподачи, ведь даже не очень-то вру, я действительно лечу на резерве. На Мустафу тоже орут, а он бодро оправдывается в том смысле, что его действия были продиктованы необходимостью, и он всё подробно доложит по возвращении из задания. «Орёл». Я прямо горжусь, что когда-то имел его в своём подчинении. Орля-то учится летать, и ведь не без пользы. Без ухов держи строй. Что такое? Сбой в системе управления, докладывает Мустафа. Пытаюсь исправить. В наушниках слышно, как он вполголоса костерит шпоньку, мешая унылые интерлинговские ругательства с сочными русскими оборотами. Простым глазом мне ничего не видно. А трёхмерная картинка, которую рисует компьютер по данным радиолокации, Показывает, что красивый рисунок из точек, сидящих в вершинах равносторонних треугольников, сбился. Одна из этих точек быстро дрейфует в мою сторону. Мустафа что-то задумал, это ясно. Надеюсь, что бывший дойр знает, что делает. По-моему, он готовит какую-то авантюру, красивую и рисковую. Это в его духе. На Ананке только авантюрист согласился бы пойти ко мне в ведомое. Ха! Можно подумать, что я сам не авантюрист. Ещё какой. Подполье, костоломное шоу мамы Клавы, бегство от спецназа, наглая торговля с департаментом, безумная атака чужака с долгим пленом внутри последнего. Ну и, наконец, добровольное участие вот в этом полёте, из которого мне вряд ли позволят вернуться живым. Если это не авантюры, ну тогда я сторож при храме Первой Матери. Тот факт, что я пока ещё жив и даже невредим, Противоречит, сильно противоречит и логике, и теории вероятностей. Нельзя, конечно, сказать, что это противоречие меня не устраивает, но в полосе везения самое обидное то, что она рано или поздно кончается, сменяясь чем? Ну, правильно, своей противоположностью. Полосу невезения мне вот не одолеть, слишком ставки высоки. «Без ухов, вернитесь на место!» «Я пытаюсь!» – в крике Мустафы смешались раздражение и паника. «Я не могу управляться! Прошу помощи!» Я ушам своим не верю. Чего он там просит? За шесть минут до контакта с барьером? С ума сошел или просто запаниковал? Объявить, что иду на помощь? А меня не расстреляют, если подвох заподозрят? «Мустафа, это Гаев?» У меня очень недовольный тон. «Ты мне траекторию режешь? Курс сбиваешь?» «Возможно, столкновение?» «Так подвинься!» Истерически взвизгивает Дойер.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 Мне бы нервничать, а я только диву даюсь. Ну и дура же это наплывающая на меня Жанна. В стартовой шахте я неверно оценил её размеры. Тим, Гаев, слушаю. Я пройду довольно близко от тебя, ты сутки посматривай, ладно? Не ровён час, столкнёмся. Столкнуться мы, конечно, не можем. Уже ясно видно, что капсулы Мустафы пройдёт метрах в 150 за моей кормой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 А до предполагаемого контакта с барьером остаётся уже меньше двух минут. Как только командованию станет ясно, что никакого контакта с барьером за неимением последнего не будет, оно запросто отправит на тот свет не только меня, но и тех, кто окажется поблизости. А вот как оно это сделает, интересно? Ракеты или подрывом заложенного в мою капсулу заряда взрывчатки? Хм. Я бы на их месте выбрал второе, надёжнее. Интересно знать, о чем управляется взрыватель, радиосигналом или таймером. Блин, да что это доер? Столкнуться со мной что ли хочет? Вот нервы. Самое главное сейчас не притрагиваться к этому чёртову управлению. Я не знаю даже, что задумал Мустафа и не намерен ему мешать, пытаясь помочь. Когда двое пытаются одновременно пропустить друг друга в открытую дверь, они случается сталкиваются лбами. Он рядом и всё приближается. Я едва успеваю заметить краем глаза выдвигающийся манипулятор с захватом, как следует грубый толчок. Это не стыковка шлюзами, а только наружное сцепление. И нас сейчас же начинает вращать. Кружится на экранах звёздная метель, ослепительным клубком проносится солнце, похоже на шаровую молнию, появляется и исчезает удивлённый серп земли. Ещё толчки, лязг и визгливый скрежет, словно по моей обшивке протащили длинную ржавую трубу. «Аев, доложите обстановку!»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 «Без ухов в тысячи метрах позади меня. Потерял управление и кувыркается. Прошу разрешения оказать ему помощь». Кто-то хрюкает в микрофон. Это, конечно, не пресцилла. Это кто-то из наших. Им-то видно, что в километре позади меня никого нет. Кого-то это, наверное, злит, но кого-то и забавляет. Донесут, не донесут, не так уж это важно. В любом случае, я врут только для того, чтобы выиграть время. Ну, хотя бы несколько секунд». Гаев приказывает вернуть курсом 76-14-103. Повторяю, приказываю немедленно отвернуть курсом. Прошу повторить, я ничего не понял. казываю немедлен у меня проблемы со связью. Прошу повторить. Сердится Присцилла, нервничает. Её легко понять. В другой обстановке я, может, даже бы ей посочувствовал. Но только не теперь. Ловлю себя на том, что злорадно ухмыляюсь. Ну что, кошка, съела мышку? Я с тобой ещё поиграю. «Нет для такой мышки, как я, большего наслаждения, чем оставить кошку в дурах». «Тим, пора!» – кричит Мустафа. «Мы ужались!» Он не смеет прямо крикнуть мне «телепортируй!» надеясь что моя соображалка еще при мне. Ну, постараюсь его не разочаровать. Направление, расстояние, пошел. Лиловый кисель вязкого мира. Лиловая мгла, лиловая смерть и лиловое спасение. Удивительно, но я выныриваю в тесной рубке с первой же попытки. Там, где Безухов и Шпонько вжались в ложементы так, словно собирались по ним растечься, и только мычат от удара воздуха по барабанным перепонкам. В тесном помещении это всегда болезненно. Переживут, тем более, что сами напросились. А теперь, братцы, к ходу, ходу. Потом поздороваемся. Всклокоченный шпонька даже на меня и не смотрит. Он сильно занят, управляя внешним манипулятором. Язык высунул и даже дышать забыл. Мустафа кивает на занятые ложементы. Без плацкарты. Потерпишь? А то. Дяденька, на колени возьмёшь? Вон Федька пусть тебя берёт. А лучше на пол ложись Я-то лягу, а вот ты уверен, что действуешь правильно. Хм, если нет, то я уже совершил эту ошибку. Обрывает меня Мустафа. На пол, кому сказано. Приказ разумный, и я следую ему без пререканий. Правда, чтобы разместиться на полу, приходится извиваться, изображая собой червяка, который издыхает в страшных конвульсиях. Но кто сказал, что достижение возможно без преодоления? и Иного способа жить ещё не придумано. Родился – терпи и выкручивайся. Родился и эксменом – терпи сугубо. Ты когда в последний раз носки ты менял, Мустафа? Интересуюсь я морщен нос.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 Если у тебя внешние баки полны, то у нас есть топливо для посадки на землю. Впритык, но есть. Сто три процента, если пойдём по оптимальной траектории. Федька, ты скоро? Готово, выдыхает Шпонька. Последний пак прицепил. Мужики к ходу. Мирок капсулы встаёт дыбом и летит куда-то кувырком. Это резкий разворот. Мгновенно наваливается перегрузка, вдавливая меня в мелко вибрирующий рифлёный пол в неудобной позе, мешает дышать, и сердце гулкой протестующе бьётся в ребра, как птица в прутье клетки. Отпустите, мол, меня на волю. «Поехали!» – рычит Мустафа. Помчались, как ошпаренные, так будет точнее. Полминуты. Минута. Я не знаю, куда мы рванули, но очевидно одно – Наши действия вошли в резкое противоречие с планами командования, и командованию уже всё предельно ясно. Я не знаю, успеют ли они нас перехватить, да, в общем-то, и гадать даже не хочу, но уж во всяком случае на оптимальную в смысле расхода топлива траекторию можно нам не рассчитывать. Нам её просто не дадут. Спасибо чужакам и спасибо барьеру, которого больше не существует. Благодаря ему у нас есть надежда. Пока Пресцилла не убедится, что глобальная опасность всё-таки миновала, она не рискнёт отрядить на перехват сколько-нибудь значительные силы космофлота. Ну максимум одно-два звена. И есть надежда, что одноразовые платформы с гамма-лазерами она прибережёт всё-таки для чужаков. Две минуты. Перегрузка примерно пятикратная, и терпеть её несладко Когда она вдруг резко падает до двух «Ж», Я чувствую себя так, как будто заново родился, причём уже сразу с крыльями за спиной. Расправить бы их и вспорхнуть на насест. Ого! Вдруг произносит Мустафа со странной смесью удивления и удовлетворения. Как её раскидала-то красота? Кого? Сиплю я из-под его ног. Да твою капсулу, а их жалко тебе не видно. В клочья, в брызги. Роскошное зрелище, фейерверк настоящий. Значит, не ядерная ракета. Я оказался прав. В моей капсуле был заряд химической взрывчатки. Почему-то мне достаточно, что я теперь так никогда и не узнаю, каким способом его привели в действие, таймером или запоздавшей радиокомандой. Я делюсь с Мустафой своей досадой. Ну и дурак. Вот и всё его резюме. Как сказать, Мустафа, у тебя есть занятия а у меня... Вот исчезнут сейчас глупые мысли и начну дрожать от страха. Начинаю дрожать прямо сейчас. Заодно ноги мне промассируешь. Затекли. Перебьёшься. А ты и не сможешь. У нас эскорт. Приготовься. Сейчас шесть уже будет. По-моему, он нагло наврал. Движок он врубил на все восемь.